Глава двадцать На воротах сиял золоченый крест, но от дурных мыслей подкашивались ноги. «Вот он, ад земной, из которого мне не выйти!» Он позвонил, раздался гулкий звон колокола. Минут через десять к воротам подошел бледный человек, весь в черном. Зрачки его выпуклых зеленоватых глаз расширялись, как у кошки. Линии век говорили о том, что сочувствия от него не дождешься, за тонкими губами виднелись торчащие вперед зубы. Лицо отличалось полной бесчувственностью, которая пугала страшнее всего. На постной физиономии Святоши читалось глубочайшее презрение ко всему, о чем бы с ним не ни заговорили. Жюльен едва смог объяснить, что ему надо видеть ректора семинарии господина Пирара. Черный человек знаком велел следовать за ним. Они поднялись на третий этаж по широкой лестнице с деревянными перилами и совершенно перекосившимися ступенями. Они дошли до маленькой дверцы... И привратник оставил Джульена одного в низкой темной комнате с выбеленными звездкой стенами, на которых висели две большие картины, потемневшие от времени. Кругом царила мертвая тишина. Через четверть часа его провожатый появился вновь и отвел в другую комнату, поставил его перед человеком в поношенной сутане, сидевшим за столом. Тот был занят и минут десять не замечал Джульена. Вдруг писавший поднял голову. Затуманенный взор Жюльена с трудом различал длинное лицо, все покрытое красными пятнами. Их не было только на лбу, который выделялся своей мертвенной бледностью. Между багровыми щеками и белым лбом сверкали маленькие черные глазки, способные устрашить любого храбреца. Густые черные, как смоль, волосы гладко облегали этот огромный лоб. «Подойдите же сюда!» — нетерпеливо промолвил этот человек. Жюльен, едва владея ногами, шагнул раз, другой, и, наконец, белый, как мел, остановился в трех шагах от столика некрашенного дерева. «Имя?» — Жюльен Сорель. «Вы сильно опоздали», — произнес тот, снова пронизывая его своим страшным взглядом. Жюльен вытянул руку, словно пытаясь схватиться за что-то, и тяжело грохнулся на пол. Человек позвонил в колокольчик. Жюльен услышал приближающиеся шаги, и страшный человек сказал «Нам только припадочного не хватало». Его посадили, и Жюльен смог открыть глаза. Человек с красным лицом сидел как прежде и писал, привратник исчез. Тут человек перестал писать и покосился на Жюльена. «Способны ли вы отвечать на мои вопросы?» — Да, сударь, — с трудом вымолвил Жюльен. — Рад слышать. Черный человек, привстав со скрипом, выдвинул ящик своего елового стола и стал нетерпеливо шарить в нем, разыскивая что-то. Он нашел какое-то письмо, медленно уселся и снова впился в Жюльена таким взглядом, будто хотел отнять у него последние остатки жизни. — Вас рекомендует мне господин Шеланн. Это был лучший приходский священник во всей епархии, человек истинной добродетели и друг мой уж тридцать лет. «Значит, я имею честь беседовать с господином Пираром», — произнес Жюльен чуть слышно. Его глазки засверкали сильней, а углы рта задергались. Это походило на пасть тигра, который готовился пожрать свою добычу. «Почитаем, что пишет шалан промолвил он. «Посылаю к вам Жюльена сареля из нашего прихода, которого я крестил почти двадцать лет тому назад. Он сын богатого плотника, но отец ничего ему не даст. Жюльен будет отменным сотрудником Господним. Память и понятливость все есть у него, есть и разумение. Но искренне ли его призвание? Прошу у вас стипендии для Жюльена сареля Он будет достоин ее, если сдаст все необходимые экзамены. Я обучил его немного теологии, старинной прекрасной теологии Босюэ, Арно и Флери. Если такой стипендиат вам не подходит, отошлите его ко мне обратно. Директор дома презрения, которого вы хорошо знаете, берет его на 800 франков наставником к своим детям. Душа моя спокойна, благодарение Господу». Начинаю привыкать к постигшему меня тяжкому удару — шелан. «Душа его спокойно промолвил он. «Пошлет ли мне Господь Бог наш такой покой в свой час?» Он устремил очи к небу и перекрестился. Жюльен, увидев святое знамение, почувствовал, как начинает проходить охвативший его ужас. «Здесь у меня триста двадцать один человек», — сказал наконец Аббат Пирар строгим, но не злым голосом. «Только семь или восемь из них рекомендованы мне такими людьми, как Аббат шалан Таким образом, вы будете девятым. Но послаблений не ждите. С таких я требую большего рвения. Пойдите, заприте дверь на ключ». Жюльен дошел до двери и запер ее. «Говорите вы по латыни» спросил по-латински аббат Перар. «Да, преподобный», — ответил Жюльен на том же языке. Далее разговор шел по-латыни. Аббат постепенно смягчался, к Жюльену возвращалось присутствие духа. «Однако я слаб», — подумал он. «Одного грозного вида достаточно, чтобы свалить меня». Аббат Перар проэкзаменовал Жюльена и по теологии, и по священному писанию, Но в учении отцов церкви Жюльен не разбирался вовсе, не зная о святом Иерониме, блаженном Августине, Бонавентуре и так далее. «Вот оно, — подумал Перар, — пагубное влечение к протестантству, в котором я всегда упрекал Шелана, чересчур углубленное знание священного писания» после очень долгого экзамена, Жюльену показалось, что Аббат Пирар, пожалуй, только для виду продолжает держаться с ним так сурово. И в самом деле, если бы только не правила чрезвычайной строгости, которого вот уже 15 лет он придерживался по отношению к своим питомцам, ректор семинарии с радостью расцеловал бы Жюльена во имя логики, такую ясность, точность и четкость обнаружил он в его ответах. «Вот ум отважный и здравый», — думал он, — «но плоть немощна». «А часто вы так падаете?» — спросил он Жюльена по-французски, показывая на пол. «Первый раз в жизни», — отвечал Жюльен. абат Перар чуть усмехнулся. «Вам следует ревностно оберегать сознание ваше, дабы не совратил его слабость сия». «Если бы мне не рекомендовал вас такой человек, как Аббат шалан то о полной стипендии даже не шла бы речь. Но за свои 56 лет апостольских трудов шалан может располагать одной единственной стипендии в семинарии». Вслед за этим Аббат пирар приказал Джульену не вступать ни в какое тайное общество или братство без его согласия. «Сколько у вас при себе денег?» «35 франков, отец мой». «Записывайте тщательно, на что вы их будете тратить. Вам придется давать мне отчет в этом». Этот мучительный разговор длился три часа. Затем Жюльен позвал привратника. «Отведите Жюльена Сареля в келью номер 103», — сказал ему Аббат Перар. Жюльену предоставили отдельное помещение в знак великой милости. «Келья номер 103» была крохотной комнаткой в шесть квадратных метров в верхнем этаже здания. Жюльен заметил, что окно ее выходит на крепостной вал, за которым видно прелестную равнину по ту сторону реки Ду. Но столь сильные ощущения за короткое время, что он провел в Бизансоне, совершенно обессилели его. Он сел у окна на единственный деревянный стул, который был в келье, и тотчас же уснул крепким сном. Он не слыхал ни звонка к ужину, ни к вечерней молитве, о нем забыли. Первые лучи солнца разбудили его рано утром. Он увидал, что спит на полу.